Я хотел много раз говорить с тобой о романе. У тебя великое видение мира. Оно прорезывает вещи, как разрезальный нож страницы или как солнце-горизонт утром. Узнавание мира влюбленное и правильное. В этом роман гениален и мог бы повернуть русскую прозу. Но философия романа... Его гуманизм, противопоставленный Риму, командный пункт, гора Валаама, с которой он говорит, кажутся мне обыденскими. Спорность их сегодня не делает их новыми называниями. Страницы разрезываются по тексту. Мальчик, вырастая в поэта и уходя из старого дома, не приходит в новый. Он приходит в дом скучный, в том доме жить нельзя. Время угадано не так, как оно пойдет. Трагическое, безжалостное, во многом неправое перед ним, оно не может быть исправлено так. Я отношусь к тебе, как к своему самому старшему современнику, но я с Романом не согласен. Стихи распарывают его и уводят ввысь. Шкловской, Пастернаку, 2 октября 1955 года, Пастернак, Про и Контра, том 2, страница 52. Говоря кратко, роман меня разочаровал. Не поверив себе, я, перевернув последнюю страницу, стал снова читать его с самого начала. Выносить суждение... Об этой уже такой знаменитой книге было делом слишком серьезным и ответственным перед самим собой. Я прочитал его дважды, и потом еще много раз перелистывал, просматривая отдельные главы и страницы, споря мысленно и с собой, и с Б.Л. Скажу больше. Знакомство с романом было для меня драматичным и потому, что я очень любил Б.Л. как человека и художника, еще потому, что мне не хотелось увеличивать ряды тех, кто бронил роман, не задумавшись над ним глубоко, а часто и вовсе не прочитав его. Я навсегда останусь бесконечно благодарным Б.Л. за все, что получил, и продолжаю получать от его поэзии. Но он сам где-то на страницах своей книги говорит, что Главная беда времени — отсутствие у людей собственного мнения. И поэтому, исполняя завет Б.Л., я решаю сформулировать собственное мнение о его романе, каким бы оно ни было. Все, что в этой книге от романа, — слабо. Люди не говорят и не действуют без авторской подсказки. Все разговоры героев-интеллигентов — или наивная персонификация авторских размышлений, неуклюже замаскированных под диалог, или неискусная подделка. Все так называемые народные сцены по языку почти фальшивы. Этого Б.Л. не слышит. Эпизоды в вагоне, у партизан и другие. Романно-фабульные ходы тоже наивны, условны, натянуты, отдают сочиненностью или подражанием. Заметно влияние Достоевского. Но у Достоевского его диалоги-споры — это серьезные идейные диспуты с диалектическим равенством спорящих сторон, как это превосходно показал в своей книге Бахтин. А в докторе Живаго все действующие лица — это маленькие пастернаки только одни более густо, другие пожиже замешанные. Широкой и многосторонней картины времени нет, хотя она просится в произведения эпического рода. Это моралистическая, даже не философская, притча с иллюстрациями романического и описательного характера. Все, что говорится о природе, прекрасно, и об искусстве» и о процессе сочинения стихов. Без этих страниц в будущем не обойдется ни один исследователь поэзии Пастернака. И многие попутные мысли и рассуждения — в некоторых из них я встретился с уже слышанным ранее от Б.Л. — правда, большей частью иначе сформулированным, и отдельные психологические этюды, разбросанные там и тут по ходу действия, и, конечно, стихи и еще кое-что — Но великого романа нет. Гладков. Встречи с Борисом Пастернаком. Страницы 217-219. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45-летия. И в то же время всеми сторонами своего сюжета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 со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой, национальной сущности. Атмосфера вещи — мое христианство. В своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным. Пастернак Фрейденберг 13 октября 1946 года. Прошлогоднюю весну я провела за городом, и теперь нередко туда езжу. Но прошлой весной я впервые за много-много лет, может быть, первый раз после детства, видела это поистине новое чудо. Примечание. Бергольц многократно цитирует разные строки Пастернака, Это поистине новое чудо. Это, как прежде, снова весна. Опять весна, 1941 год. Конец примечания. Весна, природа, бытие, то, что почти ушло из нашей жизни, была поистине новым чудом, непрерывным, неприходящим. И вот это-то, по-моему, и есть ты. Наверное, сказалось плоско. Одумается и чувствуется много, но о настоящем искусстве почти невозможно говорить, что к чему прибавишь. Тем более, что той и этой весной я все больше понимаю, что ты не метафоричен, а буквален, точен, что твоя метафора Стирание случайных черт. Примечание из поэмы Блока «Возмездие». Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен. Конец примечания. Это не поэзия о природе, о любви, а поэзия самой природы. И как музыка равно сама себе, так и ты. И, Господи, как не поймут, что никакое звукоподражание дню не передает его звучания, Но это предмет тяжелого и бесконечного недоумения. Я очень благодарна судьбе за то, что у меня есть твоя поэзия, что моя любовь к ней владеет новыми подтверждениями, рождественской звездой, горящей свечой, Гамлетом Бергольц по Стернаку 15 апреля 1947 года Вспоминая Ольгу Бергольц Ленинград 1979 год, страница 561-565. Дорогой Борис Леонидович, если бы меня спросили, что я слушала в субботу, я бы сказала. Книгу о бессмертии. Примечание. Чтение состоялось у Кусько в Настасинском переулке. Конец примечания. О религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в Бога. В книге описано наступление новой эры, когда земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает. Не дано знать и автору. Но великий художник, он знает, как рождается гений. Россия начала 20 века заговорила в романе целым морем разных голосов. Их мысли реминесценции, а их страсть сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны, и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости, непреодолимости. Ноги сами знали, куда они идут. У всех было чувство высшей связи всего совершающегося, единственной неповторимой значительности своей жизни. У Лары выстрелы... Вы тоже так думаете? Это самая современная книга из всех, какие мы знаем. Когда мы будем читать и перечитывать ваш роман, мы долго будем вдумываться в каждого героя и по-разному понимать, скольким людям этот роман будет сопутствовать, сколько новых мыслей и чувств он породит, сколько будет последователей, подражателей. Даже голова кружится когда представишь себе будущую судьбу этой книги. А пока повторю только то, что я сказала Елизавете Яковлевне Эфрон. Примечание. Эфрон. Режиссер. Сестра Сергея Яковлевича Эфрона, мужа Марины Цветаевой. Конец примечания. Это было так же, как если бы вы услышали самого Льва Николаевича, впервые читающего «Войну и мир». Герштейн, Пастернаку, 6-8 апреля 1947 года, Пастернак, Про-Эт-Контра, том 2, страница 9. Мы присутствовали при зарождении чего-то очень большого. Может быть, новой войны и мира? Чуковская, Сергеева-Клятис, Смолицкой. «Москва-Пастернака», «Москва-2009 год», страница 382. Несобранность. Сырой материал, но очень значительно, блестящие страницы. Есть очень тонкие, трогательные места. Конечно, может вылиться в нечто от войны и мира. Никитина, Сергеева Клятис, Смолицкой. Москва-Пастернака, страница 382 Несомненно, идет по линии от Льва Толстого и Андрея Белого. Но, конечно, свое. Есть и от Джойса, но по-русски организованное. Стиль проза, прошедшая через поэта. При чтении нащупывает тональность фразы поэтому начинает иногда фразу несколько раз. Читает не артистически, но авторски, блестяще. Читая, увлекается, где смешное очень искренно громко смеется. Понижает голос до тихого чтения в лирично-трогательных местах стихотворений из романа. Видимо, рад, когда кто-нибудь невольно выражает похвалу или восторг. «Кузько». Сергеева Клятис Смолицкой, Москва-Пастернака, страница 382-я. «Я все думаю о том, как вы сейчас работаете. И вдруг все поняла. Вот почему я всегда говорила, что мне не хочется с вами пить чай. Может быть, иногда прелесть близости заслоняет другое, более сложное и нужное понимание. И вот сейчас...» за так называемой прелестью вашей, я поняла ваше величие. Я упрекнула вас за то, что вы помахнули на романтизм. А вместе с тем я очень понимаю, что с высоты вашего существования, которое только одно и определяет стиль вашей работы сейчас, иначе и быть не должно. С высот нашего 48 восьмого года только такой может быть ваша задача. «Господи, теперь за всеми разговорами о том, как и что, за всей как будто бы вашей мешкотней, какой огромной, строгой, величественной представляется ваша работа, вы верите мне и понимаете, и все-таки можете ли вы до конца понять, какой вы и какая к вам благодарность и какое счастье жить с вами?» Баранович Пастернаку 2 апреля 1948 года. Переписка Пастернака с Баранович. Москва. 1998 год. Страница 60 Когда я впервые читала Живаго и дошла до главы девочка из другого круга, я, как мне показалось, узнала тот взволнованный голос брата. Мне подумалось, что, вводя Лару, как девушку другого круга, автор лишь в очень малой степени имел в виду ее происхождение. Он подразумевал здесь не столько разницу двух социальных кругов, сколько различие двух видов красоты. В красоте Лары лежала предопределенность ее будущего, ее судьбы. Я отметила авторское суждение о его героине, Лара была самым чистым существом на свете. Словно теперь, годы спустя, он добавил слова, которые забыл сказать в тот весенний вечер 1917 года. «Другой тип красоты не значит менее чистый». Читая дальше, я вспомнила еще и другое. «Да, точно». Молодая девушка, полная жизни и ее трепетных сил, невинная, доверчивая и щедрая, неотразимо очаровательная. Молодая девушка под вуалью в отдельных кабинетах ресторанов. Так, голосом, прерывистым от волнения, говорил мне брат наше короткое свидание в Берлине в 1935 году о своей второй жене. Незачем говорить, что Лара не просто слепок своего прототипа, жены поэта Зины. Некоторые черты других женщин, возможно, близкого друга автора, вошли в ее образ. Толстой однажды сказал о главной героине «Войны и мира». Я взял Таню, перемешал ее с Соней, и вышла Наташа. И Пруст. Нет ни одного персонажа, под именем которого автор не мог бы подписать шестидесяти имен лиц, виденных им в жизни». И даже если образ героя представляется нам как нечто исключительное, мы вправе утверждать это относительно любого автора, ибо он в своем произведении смешивает характерные черты разных людей, меняя и комбинируя их. Бесспорно, Лара не жена поэта, как и соблазнитель Комаровской не кто-то из его знакомых, как и Юра не сам автор, Хотя бесспорно ему конгениален Пастернак Патриор Пастернак Ж. Л. Хождение по канату Мемуарная философская проза Стихи Страницы 490-491. Для меня это рукопись Чаша Пресвятых Даров, и мне бы хотелось только в молчании преклониться и приложиться к ней. Я целодневно говорю с вами о широте охвата эпохи, о правде жизни и искусства, о каждой подслушанной мелочи. Это все мое о том, как изумительно через людей и почти явственные проступающие силы в противоположность, например, Достоевским бесам. Впрочем, может быть и не в противоположность, страшно понятные близкие все и на всех как. Клейма, как страшная печать, знак эпохи и страшных, прорвавшихся из-под спуда сил. Господи, как прекрасен Юра со всей его скромностью, с его нищенством духа, с его свободой. Как понятно, что он безволен только потому, что быть самим собой и быть свободным, и есть результат воли, сдерживаемой от каких бы то ни было проявлений внешних и от предоставления свободы всем и всему». К большинству страниц подходишь с таким трепетом, потому что это вы вышли на паперть к толпе коллег и все до нитки роздали. Я счастлива, я благодарю Бога. Я среди толпы коллег и удостоена держать в руках так щедро, так широко отданную жизнь. Любимый, любимый Борис Леонидович, простите мне все эти слова, которых вы сами требовали. Я чуть было не умерла весной. Люди теперь уходят так быстро и незаметно, что не успеваешь оглянуться, а где-то в мечтах представляешь себе трогательное прощание. Так вот, я всегда считала себя счастливейшим человеком в жизни. Не было на свете ничего, в чем мне было бы отказано Богом, и одним из величайших его даров была жизнь рядом с вами. Я благословляю свою каторжную цепь, свою машинку за то, что своими пальцами перебрала житие доктора Живаго. Примечание. Воронович несколько раз перепечатывала полностью весь беловой автограф доктора Живаго и поздние стихи Пастернака. Конец примечания. Баранович Пастернаку. 8 сентября 1955 года. Переписка Пастернака с Баранович, страница 66 67. У меня была одна новая большая привязанность. Примечание. Речь идет о романе с Ивинской. Конец примечания. Но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первую пожертвовать. И странное дело. Пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, Я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею свою совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние. Мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы здесь и там и прочее и прочее. Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий с отсутствующей головой в вечной смене трагедии с самым беззаботным ликованием. И все мне было трын трава, и казалось, что все мне удается. Пастернак Фрейденберг, 7 августа 1949 года. Объяснение Не плачь, не морщь опухших губ.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 Ольга Всеволодовна Ивинская. Она назвала себя. Я был в полной растерянности. Я знал, как и все в Москве, о папином увлечении, но мы с ним никогда об этом не говорили. Мама как-то передавала мне свой разговор с папой. Она знала и о его довоенных расхождениях с Зинойдой Николаевной, которых папа ей признавался. И теперь спросила его об Ольге Всеволодовне. Он подтвердил, сказав, что Зинаида Николаевна последние годы после смерти Адика, глуша свое горе в общественной деятельности и помощи чужим детям, сказала, что не может больше быть его женой, оставаясь лишь хозяйкой дома и воспитательницей Леони. Мама с улыбкой напомнила ему его давние слова о том, что он может влюбиться только в очень красивую женщину, а теперь... Он смущенно пробормотал. «Да вот так!» И вот теперь ее внезапное появление. Она сразу сказала, что хочет видеть маму, но ее не было дома. И она попросила позволения подождать. Растрепанная, небрежно одетая, в слезах, она сидела передо мной в ожидании маминого прихода. Она жаловалась на Борю, который ее бросил, и просила помочь ей с ним помириться. Что я мог ей сказать? Она обвиняла в этом Зинаиду Николавну, которая заставила Борю расстаться с ней и держит его в постоянном страхе. Но истерика, путающиеся слова и жалкий вид не вызывали во мне сочувствия. Мне становилось физически страшно. Я с тоской ждал маминого прихода, как освобождения каким облегчением был мамин приход. Разговор был очень короток. Мама сказала, что никоим образом не станет их мирить и считает это совершенно для себя невозможным. И если Ольга Всеволодовна думает, что их должно объединить общее отношение к Зинаиде Николаевне как сопернице, то она ошибается. Она не будет разрушать Борину семейную жизнь, и советует ей абсолютно отказаться от своих домогательств и настойчивости. На Борю это может подействовать только отрицательным образом. По-видимому, Ольга Всеволодовна послушалась маминого совета. «Пастернак. Понятая и обретенная». Страница 431. «Когда-то Пастернак просто ошеломил меня». Когда вдруг оказалось, что такое хорошее и согласное, вдруг обернулось малодушием, трусостью, недостаточностью не только поэта. Вдруг все было передано в руки Ивинской при ее личном праве и правоте. «Это одна из больных моих нравственных травм. Все поставить на место». Потому что не мне повезло при встрече с Пастернаком, а Пастернаку при встрече со мной. Только он этого не понял, опять-таки, по малодушию, по суетности своей. Этот вопрос до такой степени для меня важен и болезнен. Наше знакомство прервалось при обстоятельствах, не делающих чести Пастернаку. Его звонки на Хорошевское шоссе ничего не могли изменить. Пастернак предлагал мне повидаться у Ивинской. Я отказывался это сделать. Я не разделял и не одобрял его опрощения. Не считал, что проза доктора Живаго — лучшая его проза. В собственной семье Пастернак был в плену. я когда-нибудь напишу об этом. Но то, что было естественно для Ивинской, было оскорбительно для Пастернака если он хотел считаться поэтом, желая все сохранить. И вкусные обеды Зинаиды Николаевны, и расположение Ивинской, не понимая, что этот физиологический феномен давно отнесен Мечниковым в этюдах о природе человека к одной из закономерностей для людей искусства. Для Ивинской написаны, говорят, хорошие стихи. Говорят так люди, не понимающие природы творчества, стихи все равно были бы написаны, даже если бы Ивинская и Зинаида Николаевна поменялись бы местами. Те приступы одиночества, которые правильнее было бы называть не приступами, а просветами, многократно подтверждены письмами Пастернака 1954–1956 годов. Работа над романом, так называемое «опрощение». Все это встречает полное непонимание и в семье, и в квартире Ивинской. Это очень тонкая механика. Очень. Шаламов, Надежде Яковлевне Мандельштам, сентябрь 1965 года. Шаламов, собрание сочинений в шести томах, седьмой том дополненный. Москва, 2013 год, том шестой. Страница 424-425 Да, была страсть к разрывам, необходимая ему, поэту, но всегда побеждала наша человеческая тяга друг к другу, словно мы не могли друг без друга дышать. Каждая встреча первая. Прижму его голову к себе молча, слушаю, как отчаянно бьется сердце, И так до последнего рокового мая шестидесятого года. Состарица ему было во мне не дано. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. Страница 37 седьмая.